Войдя в красную с зеленым гостиную, на фоне которой таким разительным контрастом выступали их необычные костюмы, каждый поторопился поскорее усесться на стул, чтобы как-нибудь скрыть бросающиеся в глаза черные брюки. В черных брюках и перчатках, казалось, была какая-то непристойность, какое-то показное преувеличение чувства, и многие из форсайтов – Бросали возмущенные, но втайне завистливые взгляды на пирата, сидевшего без перчаток и в серых брюках. Вскоре в гостиной раздалось приглушенное жужжание разговора. Об усопшей не было упомянуто ни словом, но все осведомлялись друг у друга о здоровье отдавая этим дань событию, ради которого они собрались здесь. Немного погодя, Джемс сказал, «Ну, что ж, пора, я думаю». Все спустились по лестнице и в строгой последовательности, как было указано заранее, парами разместились по каретам. Катафалк медленно двинулся, кареты последовали за ним. В первой ехали старый Джолион и Николас, во второй близнецы Суизин и Джемс, в третий Роджер и молодой Роджер, Сомс, молодой Николас, Джордж и Бассини ехали в четвертый, в остальных каретах всех их было восемь, по трое и четверо разместились другие члены семьи. За ними двигался экипаж доктора, затем на приличном расстоянии кэбы с клерками и прислугой, И в самом хвосте пустая карета, которая участвовала в похоронной процессе только для того, чтобы общее число экипажей равнялось 13. По Бейсуотер-Роуд процессия двигалась шагом, но, свернув на менее людные улицы, перешла на Ростцу и так и продолжала трусить до самого кладбища, замедляя шаг только в фешенебельных кварталах. В первой карете старый Джолион и Николас беседовали о своих завещаниях. Во второй близнецы после единственной попытки завязать разговор замолчали надолго. Оба были глуховаты и не пожелали напрягать слух, чтобы расслышать друг друга. Джемс только раз прервал молчание. «Надо присмотреть себе место на кладбище». «Ты уже сделал какие-нибудь распоряжения на этот счет?» И Суизин в ужасе, уставившись на него, ответил «Не говори мне о таких вещах!» В четвертой карете разговаривали время от времени, выглядывая из окна, чтобы определить, долго ли еще осталось ехать. Джордж заявил «Старушке уже давно пора было отправиться на тот свет». Он считал, что переваливать за седьмой десяток не стоит. Молодой Николас кротко заметил, что это правило как будто не распространяется на форсайтов. Джордж сказал, что покончит самоубийством в 60 лет. Молодой Николас улыбнулся, поглаживая свой длинный подбородок, и позволил себе усомниться в том, что его отцу понравится подобная теория. Он нажил большое состояние уже после 60 лет. «Хорошо», — сказал Джордж, «70 — это предел. Самое время умереть и оставить деньги детям». Тут в разговор вмешался Сомс, который до сих пор молчал. Он не забыл еще гробовщика. И теперь, еле приподняв веки, заявил, что так могут говорить люди, у которых, собственно, денег никогда и не водилось. Сам он намерен прожить как можно дольше». Это был намек на Джорджа, денежные дела которого находились в очень скверном состоянии. Бассини пробормотал рассеянно «Браво, браво!». Джордж зевнул, и разговор прекратился.